Несколько месяцев спустя. «Поспи, я ее покачаю», – тихо сказал муж, и она мгновенно провалилась в сон. Усталость взяла свое. Роды хоть и были незатяжными, но успели порядком меня вымотать. Хорошо, хоть Дима все это время был рядом, и эта поддержка была бесценной. Сегодня ближе к вечеру появилась на свет наша маленькая дочь, имя которой мы пока так и не выбрали. Хотя и провели в спорах на эту тему довольно много времени. Малышка была такой крохотной, на самом деле я просто забыла, какие маленькие и хрупкие новорожденные дети, но такой милой и трогательной, что я полюбила ее сразу же. Надо признаться до родов, я опасалась еще этого, что не смогу любить второго ребенка так же сильно, как Рому, но мои опасения были напрасными. Вынырнула я из сна, когда по палате разнесся аппетитный запах мясного рагу. Бабуля приехала, не иначе. Дима снял огромную двухкомнатную семейную палату в шикарной клинике, потому я чувствовала себя здесь как дома. И то, что меня могли навещать родные, а муж и вовсе собирался оставаться со мной и дочерью на ночь, было огромным плюсом. — Ой, Оксаночка, прости, мы тебя разбудили! — покачала головой бабуля. Но тут же ловко принялась накладывать еду в тарелку. — Вот, покушай, тут все, что тебе можно, я все изучила. Иван Георгиевич тоже был с бабушкой. В последнее время они вообще превратились в пару неразлучников. «Махонька какая!» — присвистнул он, глядя на нашу дочку, которая уютно устроилась на руках отца. «А глаза большие!» «Так в Оксаночку!» — заверила бабушка, протягивая мне тарелку с едой, за которую я принялась с огромным аппетитом. «Мы, кстати, с Ваней неспроста к вам приехали вечером». Бабуля села на краешек кресла и сложила руки на коленях. Раскраснелась? как то с ней бывало в последнее время, очень часто, и призналась. «Завтра бы не успели правнучку повидать, мы уезжаем на два месяца». «Куда это?» – удивилась я и даже отложила рагу. В последнее время они взаправду много путешествовали, объездили Европу, часто отдыхали на разных жарких курортах. Но чтобы вот так, на два месяца, такого я не припомню. «В эту самую!» «В Индонезию», — подсказал Иван Георгиевич. «Предложили сегодня утром, мы посоветовались с Наденькой и решили, что нужно ехать». «Но там же жарко, круглый год. А всякие болезни? Как туда без прививок? А комары? Вдруг малярия?» — вскликнула я, выкладывая все причины, по которым считала, что это слишком поспешное решение. А «Оксан, они взрослые люди, разберутся сами». Улыбнулся Дима и, уложив дочь в люльку, присел рядом со мной. И нет там никаких болезней. А с комарами на дачах Иван Георгиевич и Надежда Петровна уже давно научились справляться. Я поджала губы. Похоже, моё беспокойство никто не разделял. А может, и зря я так всполошилась. Муж прав, они оба взрослые люди, а эти путешествия словно помогали им сбросить груз нажитых лет. «Ладно», — кивнула я и, быстро доев рагу, напутствовала. «Но если что, сразу обратно». Немногим позже, когда бабуля с иван Георгиевичем отбыли собираться в путешествие, пообещав выходить с нами на связь по скайпу каждый день, проведенный на другом полушарии, мы все никак не могли отпустить этот день и лечь спать. День, когда родилась на свет наша маленькая дочка, сладко сопевшая в люльке. «Я в последнее время часто думаю о том, что хотел бы, как они». кивнул на дверь Дима, давая понять, что она бабушке с ее мужем. «Тоже мотаться по Индонезиям?» — хмыкнула я. «Нет, чтоб с тобой не расставаясь. И да, мотаться по Индонезиям, Африкам, Австралиям и куда угодно». «Ну так у нас с тобой все впереди», — пообещала я мужу. «А пока будем наслаждаться настоящим». «Будем», — Дима нежно коснулся моих губ поцелуем. «Поспи». Я снова стала проваливаться в сон. чувствуя себя при этом абсолютно счастливой, потому что знала, у меня есть самое настоящее счастье, которое сегодня стало полным, и которое будет таким завтра, и послезавтра, и через год. И так до скончания времен. А вы в это тоже верите?